Глава двадцать шесть. Котенков отловил Арину, когда она уже собиралась уходить домой. Она спускалась по лестнице со второго этажа, а он торчал в холле и болтал по телефону. Хотя, наверное, не просто болтал, а, как обычно, обсуждал какие-то рабочие вопросы. «Ага, опять проверка», — подтвердил он, дождался ответа и продолжил. «Что-то зачастили. Можно сказать, Вторая подряд. Но предыдущая-то ладно, как обычно, но эту я не ожидал. Видимо, опять кому-то поперёк горла встал. Да, он отмахнулся свободной рукой. Ничего страшного, переживу. Я ж своим юристам и бухгалтерам не за красивые глазки плачу. Они уже опытные, знают, что делать. Арина, проходя мимо, проговорила тихонько, чтобы не помешать. До свидания, двинулась дальше, но Котенков, сделав шаг в сторону, ухватил её за локоть она развернулась глянула на него вопросительно и возмущенно он дернул бровями придал лицу многозначительное выражение которое видимо должно было бы означать что-то вроде сейчас объясню сообщил невидимому собеседнику «Э, я тебе позже перезвоню а потом убрав телефон отуха и ткнув большим пальцем в красный кружок на экране произнес уже обращаясь к Арине, задержитесь на недолго вы мне нужны так и не отпустив ее руку Потянул за собой. «Идемте». «Куда?» «В кабинет. У меня к вам вопрос». «Хорошо», — кивнула Арина. «Хотела смолчать, но не удержалась. Только не надо меня тащить». «Я и сама могу дойти». «А?» — Котенков скинулся, с любопытством уставился на собственные пальцы, сжимавший Аринин локоть. Словно не подозревал, что те до сих пор за что-то там держится «Ну да, конечно». И отпустил. А в кабинете указал ей на кресло а сам опять присел на краешек стола и спросил, «Вы куда бы хотели поехать?» Арина без того терялась в догадках, что ему могло понадобиться. Неужели опять заговорит про бизнес-вечер? Но тут она точно не изменит решение, а теперь озадачилась ещё сильнее. «В смысле?» «В школе же скоро каникулы», многозначительно напомнил Котенков. «Хочу детей отправить куда-нибудь отдохнуть, и не знаю, куда лучше, где потеплее». Можно купаться или, наоборот, куда-нибудь в горы, на лыжах покататься. И, естественно, вы поедете с ними, это даже не обсуждается». «Ага. Вот почему в анкете был пункт про наличие загранпаспорта, и что-то там говорилось про поездки. Арина даже не станет возмущаться, из-за чересчур категоричного «это не обсуждается». Но... А вы? Вы ведь тоже поедете? Я?» уточнил Котенков недоуменно. но «Ну, если только дня на два смогу, но никак не на неделю». Арина разочарованно поджала губы. «Нет, ей-то его присутствие абсолютно без надобности. Еще и Борис спокойнее отнесется к ее участию в поездке. Дело в другом. Так, может, лучше у детей спросить, куда бы они хотели?» «Думаете, я не спрашивал?» воскликнул Котенков. «И что они ответили?» невозмутимо поинтересовалась Арина. «Что они не знают», — сообщил Котенков с легким недовольством. «Что им, в принципе, без разницы. Куда?» Она незаметно хмыкнула, но слов не сдержала. «Ну еще бы!» А он с подозрением прищурился. «Что вы имеете в виду?» «Без разницы, потому что им действительно не важно, куда». Назидательные нотки сами по себе прорвались в интонации. «Им важно, с кем?» «Кажется, опять Арина нарывается». Вечно она забывает про разницу в статусах. Может, потому что работает не в офисе, не в учреждении, а в доме, в семье. Вот и берет на себя слишком много, не соблюдает субординацию. Ну, она же не ради собственной персоны. Котенков критично скривился, но все-таки уточнил. «То есть дело во мне?» — Арина уверенно кивнула. «Они наверняка хотели бы провести время с отцом, и Макар тоже, и действительно». Не имеет значения где. Хоть на море, хоть в ближайшей деревне, хоть дома, да где угодно. В ближайшей деревне, задумчиво повторил Котенков, сосредоточенно нахмурился, ухватился за подбородок. Ну, тогда... Посмотрел в потолок и вдруг взмахнул рукой. Ткнул указательным пальцем в сторону Арины. Как насчет загородного пикника в субботу? Шашлыки, девственная природа, все такое. «Я и туда должна поехать?» — искренне удивилась она. «А что вас смущает?» — опять нахмурился Котенков. Пояснил. «Ехать довольно далеко, к тому же это не совсем пикник. Точнее, не только. Есть там старая усадьба, дом в неплохом состоянии. Хочу...» — он осёкся, исправился. «Хотим со знакомым его купить, отреставрировать и сделать что-то типа загородного клуба» для корпоративных выездов, тренингов, отдыха, жилые комнаты, конференц-зал, банкетный зал, небольшой танцпол, сауна, что там еще можно, ну и вокруг. Может, поле для мини-гольфа или площадку для пейнтбола, лазер -тага. Для барбекю, опять же, в подробностях увлеченно расписывал Котенков, словно Арина была его деловым партнером, и он презентовал ей проект. «Вот и надо посмотреть еще раз». «Самому, без всякого сопровождения, походить там...» Он ненадолго прервался, многозначительно посмотрел на Арину, приподняв брови, словно спрашивал, «Вы поняли?» Но, видимо, решив, что всё-таки не стоит полагаться на её догадливость, вывел. «Ну не могу же я чёрт знает где оставить детей без присмотра!» «Но Макар уже достаточно взрослый», — взразила Арина, «и очень даже в состоянии, если что, не только за собой, но и за Евой, приглядеть». Её ответ котенкову явно не понравился он опять критично поморщился то есть я должен доплатить мне растерялась арина да у нее в мыслях ничего подобного не было не в этом дело совсем не в этом тогда в чем мгновенно отозвался котенков по- моему это входит в обязанности няни сопровождать детей в поездках но они же не одни едут пытаясь оправдаться напомнила арина а с вами я подумала вам лучше провести время семьей «Без посторонних?» «А с чего вы взяли, — он осуждающий качнул головой что вы посторонние? Для них и...» Котенков неожиданно умолк, глянул на лежащий на столе телефон, потом опять на Арину. Продолжил убежденно. «Я считаю, что вы должны поехать. Мне так удобней. И это ваша работа», — заключил он с нажимом. Дежурно улыбнулся и без перехода болгосклонно разрешил Или вежливо послал. А сейчас вы можете пойти домой. Я и так вас задержал. До свидания. До свидания. Пораженно пробормотала Арина, на мгновение застыв в кресле. Ага. Это даже не обсуждается. И няням слова не давали.